За дело Сизовых майор Таганцев взялся решительно. Вернувшись вечером с работы и выслушав их обстоятельный рассказ, обильно сдобренный слезами и острым запахом корвалола, он внимательно изучил все бумажки, хранившиеся в тощей пластиковой папке. И уже на завтра отправил первый запрос в кадастровую палату для того, чтобы определить, кто тот чиновник высокого ранга, который скупил три частных участка рядом с домом Сизовых а потом и на очень мутных основаниях отжал участок стариков. Результат не заставил себя долго ждать, хотя и оказался совсем не тем, на который Костя рассчитывал. Вместо официального и ясного ответа он получил неожиданный визит какого-то мутного типа, который, несмотря на пропускной режим, появился в кабинете Таганцева без всякой предварительной договоренности уже на следующий день после отправки запроса. Тип был в гражданском, но с выправкой явно военной. Спину он держал неестественно прямо, и взгляд имел столь добрый и ласковый, что сомнений, откуда он прибыл по Костину душу, не оставалось ни малейших. Никакого удостоверения он, впрочем, Таганцеву не предъявил. Но все и так было понятно. «Вы, майор, не так давно имели некоторые неприятности по службе». Скучным голосом начал он, разглядывая свои ногти и не глядя в глаза Таганцева. «Закончилось все не так трагично, как могло. Вы отделались понижением в должности и переводом сюда, в этот отдел. Но ваши грешки, когда вы, пользуясь своим служебным положением, пытались продвинуть интересы крупного бизнеса, поверьте, не забыты». И все бумаги могут в любой момент лечь на стол вышестоящего руководства, чтобы напомнить ему о том, что ваш моральный облик несовместим с высоким званием сотрудника правоохранительных органов вообще и Министерства внутренних дел в частности. «Оставим в покое мой моральный облик», — играя желваками, ответил Таганцев, которому больше всего на свете хотелось заехать незваному визитеру в морду. Перейдем к цели вашего визита. Вы хотите-то чего?» «Я?» — Делано удивился гость. «Я, уважаемый, ничего не хочу. А цель моего визита состоит в том, чтобы предупредить вас о нежелательных последствиях для вас лично, если вы не прекратите совать свой нос не в свои дела». «Так у меня работа такая. Совать свой нос не в свои дела?» Таганцев даже развеселился. «Если вы думаете, что сотрудников полиции встречают с распростёртыми объятиями, так это не так. Впрочем, как и людей из вашей конторы. И вы прекрасно это знаете». «Знаю», — легко согласился тип. «Как и то, что ваша карьера закончится завтра же, если вы не остановитесь». «Так я еще и не начинал». «Вот и не надо». «Простите, я не очень понимаю, кого вы представляете». «Бросьте». Тип махнул рукой. Все вы прекрасно понимаете. Я по роду своих занятий сопровождаю чиновника федерального уровня, занимающего высокий пост в одном из министерств». «Министра, что ли?» Таганцев решил, что, может быть, ему повезет узнать, кто стоит за рейдерским захватом Сизовского участка — «Хотя бы таким незамысловатым образом». «Заместителя. Впрочем, как я уже сказал, вас это не касается». Мутный тип разозлился, что Таганцев вынудил его проболтаться. «Вы, уважаемый, неплохой оперативник. Пусть и в прошлом. Если не хотите снова оказаться на земле, то успокойтесь». «Хотя нет, в вашем случае каким-нибудь занюханным райотделом полиции дело не закончится». «Вас просто выпрут из органов с волчьим билетом. Будете зарабатывать на жизнь в службе доставки. В общем, считайте, что я вас предупредил. Приятно было познакомиться». Он встал и вышел, оставив в кабинете тяжелый аромат одеколона. Таганцев встал и открыл окно. В задумчивости вернулся на свое рабочее место. «Итак, что мы имеем в сухом остатке?» Ясно, что ответа на свой запрос он не получит. По крайней мере, официальным путем. Значит, надо пойти путем неофициальным. Константин взял в руки карандаш, чтобы составить список коллег, настоящих и прошлых, которые могли бы ему помочь. Список получился внушительный. И Таганцев воодушевился. Однако, как оказалось, рано. Никто из тех, кому он звонил, не согласился ему помочь. «Кто-то ссылался на занятость, кто-то вроде соглашался, но затем исчезал с радаров, а кто-то и открыто говорил, что с конторой лучше не связываться и в политику лучше не лезть». «То есть эти власть придержащие могут делать, что хотят?» Возмущался таганцев вечером, сидя на родной кухне. «Обокрась стариков, отжать у них участок земли, снести дом?» «И ничего им за это не будет!» хотя мир должен перевернуться от этой несправедливости. Обижать стариков еще страшнее, чем обижать детей. Дети вырастут и разберутся с обидчиками, а вот старики уйдут, так и не добившись справедливости. Да еще и раньше времени от того, что здоровье не выдержит. Он понизил голос, чтобы не услышались сизовы уже отдыхающие в комнате, которую уступили им Костя и Надка. «Но мы же не сдадимся так легко» сказала Натка: «Давай будем действовать хитрее. Если не получается установить, кто этот человек, поступивший в отношении стариков так некрасиво, надо зайти с другой стороны. Попробуем раскрутить назад всю историю приобретения земельного участка. Наверняка в архивах остались какие-то документы, которые помогут доказать, что земля куплена законно и не может быть передана другому лицу». «В конце концов, даже если межевание не проведено, в рамках дачной амнистии это можно сделать и сейчас». «Точно. Дачная амнистия», — протянул Костя. Упрощенную процедуру регистрации права собственности за земельные участки, дома и хозяйственные постройки на них никто не отменял. Она не является отдельным законом, а представляет собой свод изменений в отдельные законодательные акты и регулируется градостроительным кодексом и законом о государственной регистрации недвижимости. распространяется на садовые или жилые дома, построенные на участках для садоводства, индивидуального жилищного строительства и ЖС, ведение личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов или на участках крестьянско-фермерских хозяйств, а также на земельные участки, предоставленные гражданам для личных нужд, до 30 октября 2001 года. Другими словами, для Сизовых это очень даже подходит. Завтра же займусь. И еще позвоню Марине Раковой. Она прекрасный адвокат и уже не раз помогала нашей семье. Думаю, что представлять интересы Сизовых она тоже согласится. Правда, потребуется оплатить ее услуги. Но мы вполне это потянем. В конце концов, у нас скоро срок депозита кончается». Натка тяжело вздохнула, мысленно прощаясь с домиком своей мечты. Впрочем, Таганцев, ничего не знавший о домике, не понял, почему она вздыхает. «Ничего, мы справимся, Наташ», — уверенно сказал он. Ты просто умница, что вспомнила продачную амнистию. А я еще в выходной съезжу в архив и попробую раскопать всю историю этой земли. Она явно не такая древняя, как в Египте. После революции все с чистого листа начинали. Но ведь и до того на тех землях кто-то жил. Вот и выясним, кто владел земельными наделами вокруг Красных холмов». Представители этого негодяя обмолвились, что он решил восстановить там родовое гнездо. Значит, мы выйдем на него с другой стороны. Через его предков. И что нам это даст? Пожала плечами Натка: Но будем мы знать, кто этот замминистра. И что? Будешь пробиваться к его непосредственному начальнику, чтобы указать на недопустимое поведение его подчиненного? Напишешь в администрацию президента? «Война план покажет», — уверенно ответил Таганцев. «По крайней мере, поймем, кто может быть ответчиком при составлении иска в суд». «Кстати, о суде. Надо все таки с Леной поговорить. Она подскажет, что и как. Она опытный человек, судья, да и к Сизовым относится с теплом и уважением. Вон когда Мишку ждала, почти месяц в деревне просидела, хоть и не в их доме, а в твоём». Но они ее и кормили, и развлекали, и вообще заботились. Когда будут у нас первые результаты архивных запросов, тогда и введем Лену в курс дела, подумав, сказала Натка. У нее столько хлопот сейчас. И работа, и ребенок, и подготовка к свадьбе. Она же привыкла, что ей помощники всю фактуру приносят, как говорил Остап Бендер, на блюдечке с голубой каемочкой. Вот и мы должны конкретику представить, а не турусы на колесах разводить. Да и вообще, это же опасно. Если твоей карьере грозят, то и до Лены могут добраться. У меня другое предложение. Давай я все расскажу Саньке. Саньке? А она-то тут каким боком? А таким. Она крупный блогер с огромной аудиторией. И среди ее подписчиков наверняка есть влиятельные люди. Во взгляде Таганцева читалось явное сомнение, что влиятельные люди тратят свое бесценное время на такую ерунду, как блок 20-летней Александры Кузнецовой. Ну хорошо, сдалась под его взглядом Натка Дети влиятельных людей. И вообще, огласка в таких случаях первейшее дело. Не может такого быть, чтобы этот неведомый замминистра не боялся, что с него наверху спросят. В их среде, знаешь ли, тоже конкуренция. Эти федеральные министерства — тот еще террариум единомышленников. Так что не исключено, что у тебя после Сашкиного эфира появятся неожиданные союзники». «Исключать нельзя», — подумав, согласился Костя. «И вообще, лучше делать все, чем ничего не делать». Мы должны использовать любые возможности, причем быстро. Вон Татьяна Ивановна говорила, что твой дом снесли на следующий же день, как ты ключи отдала. Если и с их домом так же поступят, то вся наша возня не будет иметь никакого смысла. Участок мы, возможно, и отсудим. Но жить-то старикам все равно будет негде. На новый дом у них денег нет. «У нас скоро депозит закончится». Упавшим голосом пролепетала Натка. Адвокат Марина Ракова, которой Таганцев позвонил на следующий день, выслушала всю печальную историю и подтвердила, что действовать нужно быстро. Раз земельный участок отобрали у СИЗовых решением суда, на котором они не присутствовали, значит, нужно использовать возможность апелляции, которая поставила бы под сомнение правильность принятого решения и требовала бы пересмотра фактов. К счастью, сроки для ее подачи пока не истекли, хотя времени оставалось совсем немного. «Пока суд апелляционной инстанции будет все рассматривать, дом снести не смогут», — сказала Ракова. «Это уже хорошо, потому что для нас сейчас главное — это выиграть время». Все трое, и Таганцев, и натка и Ракова понимали, что задача собрать факты, доказывающие, что участок земли и дом на нем принадлежат Сизовым на законном основании, ляжет исключительно на них. Никто больше в этом не заинтересован. Таганцев ускорил свою работу в архивах, уделяя этому все свободное время. К своему вязчему изумлению он обнаружил, что подобной работой занимался не он один. Практически по всему Подмосковью сейчас поднимали старые архивы устанавливали дореволюционных владельцев земель, которые на этом основании возвращали монастырям, храмам, да и физическим лицам тоже. Конечно, о восстановлении справедливости в полном объеме речь не шла. Но прецеденты были. «Тут главное не выйти на самих себя», задумчиво проговорила Надка, с которой Костя поделился своим открытием. «Если ты в архиве установишь, что до революции все эти земли принадлежали предкам этого замминистра, то значит, он сможет в суде настаивать на том, что по справедливости они ему как раз и принадлежат». «А что, если он не прав и выдает желаемое за действительное?» не согласился Таганцев. «Помнишь, Татьяна Ивановна рассказывала, что они с Василием Петровичем в свое время купили дачу именно в этом месте, потому что в Красных Холмах когда-то жил то ли ее отец, то ли дед. Вдруг земля принадлежала именно им. Как я поняла, там какая-то мутная была история. Отец Татьяны Ивановны то ли поссорился со своими родителями, то ли их арестовали. В общем, он не любил об этом вспоминать, и она совсем ничего не знает. «Значит, мы узнаем. Всего и дел-то». Практически в первый же день архивной работы Таганцеву удалось узнать, что деревня Красные Холмы получила это название уже после революции, да и то не сразу. Изначально на этом месте располагалось большое село под названием Рождественно. Практически вся земля в селе принадлежала семье Дорофеевых. Не менее 50 десятин, что по современным меркам оценивалось примерно в 95 гектаров. Солидная цифра. Главу семьи Матвея Сергеевича Дорофеева убила озверевшая толпа, когда всю семью в рамках полной конфискации имущества пришли выселять из их дома. А вот его сын Агафон Матвеевич Дорофеев выжил, хотя его и сослали на Урал. Вернулся он из ссылки в 1933 году, а спустя 4 года, будучи церковным старостой, был расстрелян по доносу кого-то из односельчан. В архиве даже сохранились фамилии доносчиков. Один из них — некто Николай Гаврилов, представитель самой бедной в и пьющей семьи, который так и не смог простить Дорофеевым их трудолюбие, домовитости и богатство. Вот и отомстил, как появилась возможность. Как гласили архивы, Дорофеева на протяжении нескольких поколений были для Рождественна главными меценатами — или, как принято сейчас говорить, спонсорами. И храм они строили и расширяли, и часовню при нем, и колокольню. После расстрела Агафона Дорофеева у него остались две дочери от первого брака, жившие в Москве. Публично отрекшийся от отца и сменивший фамилию сын Иван, родившийся уже во втором браке. Его две родных сестры и их мать Татьяна Платоновна, в девичестве Тихонова. Изучив эту информацию, Таганцев сформулировал и направил новые запросы по каждому из этих людей. Теперь уже в Центральный архив МВД. Немного подумав, отдельный запрос он сделал по Николаю Гаврилову и его потомкам. Нелепо было надеяться, что вся его кипучая деятельность останется незамеченной врагами. Она и не осталась. Запросы в реестры, информационные базы и центры оставляют цифровые следы. Это всем известно. Правда, мутный посыльный от заместителя министра осчастливил майора Таганцева повторным визитом лишь после того, как Марина Ракова подала обещанную апелляцию в Московский городской суд. «Опять пугать будете?» Скучным голосом поинтересовался Таганцев, только заметив в дверях статную фигуру человека с совершенно непримечательным лицом. «Такого увидишь через 10 минут после встречи», «Не узнаешь?» «Не буду», — пожал плечами визитер. «На этот раз человек, чьи интересы я представляю, предложил договориться. Миром, так сказать». «Ну, давай попробуем», — Костя усмехнулся. «Договариваться — это хорошо. Я вообще за любые переговоры и договоренности. Особенно, если обе стороны будут их соблюдать». Наша сторона предлагает компенсировать стоимость халупы, в которой жили эти старики. На незаконных основаниях, замечу, жили. Сам дом Игорю, моему интересанту, не нужен. Только земельный участок. Так что он готов выплатить за невольный ущерб определенную сумму. Интересант — это тот, кто в своих поступках руководствуется исключительно личным расчетом, корыстью и выгодой, сообщил Таганцев иронично. «По крайней мере, именно так определяет использованное вами слово словарь Даля. Но перейдем ближе к делу. И каков размер предлагаемой вами компенсации? Согласно кадастровой оценке, 62 тысячи рублей. Гость выглядел вполне невозмутимо, а вот Таганцев даже поперхнулся. По цене дров вы его оценивали, что ли?» Возмущенно спросил он. «Впрочем, не трудитесь отвечать. Где выход из моего кабинета, вы знаете». Вечером, когда он за ужином, пусть и нехотя, но рассказал о неприятном визите, Сезовы, услышав про щедрое предложение, схватились за сердце и синхронно заплакали. Даже обычно невозмутимый Василий Петрович не сдержался. Видимо, вспоминая, сколько сил, денег, труда и любви вложили они в свое жилище». Их плач просто рвал Таганцеву и натки сердца. И до конца вечера Костя проклинал неведомого замминистра, у которого помимо должности появилось еще и имя — Игорь, а также его помощников и вообще всех, кто обманывает стариков».